Родовое гнездо лорда Экториана находилось в западном пригороде, который считался менее престижным, чем пригород под названием Большой Императорский парк, где располагалось большинство городских усадеб аристократии, в том числе и ее поместье. Боллер Эсмиэль подъехал к кованым чугунным воротам за 10 минут до назначенного времени. В свете считалось не очень приличным приезжать до назначенного времени. Согласно неписанным, но общепринятым правилам гвоздю программы, роль которого, без всякого сомнения предстояло играть девушке на сегодняшнем обеде, скорее полагалось слегка запоздать. Но Эсмиель решила не изменять себе и, как обычно, наплевать на условности. Поэтому, когда Болерт остановился у огромных двустворчатых резных дверей парадного входа и Смеев, блистающие ливреи, С полным опломбов взглядом, церемониальным движением распахнул дверцы. Дядюшка Экториан только показался на верхней ступеньке лестницы и тяжело сопя, начал торопливо спускаться вниз. Эсмиэль с невольным раскаянием подумала, что, пожалуй, на этот раз стоило поступить как принято. И тут же, забыв об этой мысли, вопреки всем традициям, легко взбежала вверх по ступеням остановив лорда Экториана еще на полпути к подножию лестницы. «Дядюшка, я так рада вас видеть!» Престарелый лорд остановился и, отдуваясь, прижал руку к левой стороне груди. Его лицо слегка сморщилось, но он тут же опомнился и торопливо растянул губы в улыбке. «О, леди Эсмеель, я счастлив, что вы нашли время!» И осекся, услышав веселый смех девушки. «Дядюшка, ну перестаньте!» «Какая леди! Я все та же эсмеель, которая так часто мешала вам подремать после обеда в вашем любимом кресле в библиотеке, и которую вы частенько поругивали за это и сажали на тот страшный черный кожаный диванчик. Или вы уже об этом не помните?» Старый лорд несколько мгновений пристально вглядывался в ее лицо, потом усмехнулся в усы. «Как же? Помню. Да только кто его знает?» «Я ведь и императора когда-то тоже катал на коленке по кочкам по ямкам. А теперь-то попробуй». И он покачал головой и добродушно махнул рукой. «Ну, пойдем, племянница. У меня целая передняя всяких гостей, которые уже шею вывернули, дожидаясь, пока ты появишься в дверях. А младшие дочки так совсем». И он снова махнул рукой, но ну, на этот раз скорее сокрушенно. Эсмеэль снова расхохоталась и, звучно чмокнув дядюшку в щеку, стала быстро подниматься по ступенькам. Обед продолжался почти полтора часа. К концу этого времени девушка почувствовала, что еще пять минут, и все ее благие намерения не портить дядюшке мероприятия разлетятся в пух и прах. Святые стихии. Она, конечно, предполагала, что ей на протяжении всего обеда придется поддерживать совершенно дурацкие разговоры на приличные темы. Но Эсмиэль явно переоценила уровень своего терпения. О, леди Эсмиэль, а что вы думаете о партии лорда-наследника Энторелла с младшей внучкой леди Эминты? Семья Эсликер не столько знатна, но в конце концов они богаты. Лорд-наследник Эктан, конечно, не лучшая партия, но я удивляюсь, как им удалось зацепить даже его. Семейство Эктанов уже давно его обхаживает. Сначала они рассчитывали пристроить старшую, но теперь... К первой перемене десерта Эсмеель почувствовала, что звереет. Однако лорд Экториан не дремал и вовремя пришел на помощь, деликатно воспользовавшись правом хозяина дома и на время перерыва перед десертом уведя ее в библиотеку. Когда он прикрыл тяжелую двустворчатую дверь, Эсмеель, наконец, облегченно вздохнула. Ох, темная бездна, неужели я когда-то тоже могла так увлеченно нести подобную чушь? Старый лорд, уже привычно устроившийся в своем столь памятном девушке-любимом кресле, усмехнулся и неторопливо извлек из кармана табакерку героических размеров. Сказать по правде, ты начала болтать об этом раньше многих своих сверстниц. В том возрасте, когда еще считалось, что девочки об этом ничего знать не должны. Так что сейчас ты, скорее всего, просто переросла возраст, когда женщины считают подобные разговоры важным признаком взрослой леди. К тому же, по моим наблюдениям, большинство из них остается в этом возрасте навечно. И они дружно рассмеялись. Когда смех затих, дядюшка кряхтя повернулся и, протянув руку к маленькому столику, на котором стояло блюдо, укрытое салфеткой, с хитрой улыбкой стянул тонкий лоскут материи. Эсмиель ахнула. «Тетушкина помадка!» Дядюшка усмехнулся, но на этот раз более грустно. «Это Эмтара, моя младшенькая. Умница, вся в мать». Он ласково улыбнулся своим мыслям и повернулся к девушке. «В общем, я не был уверен, что твои вкусы остались прежними, но...» «Вот и попросил испечь». Эсмиэль прикусила губу. «Тетушка умерла восемь лет назад». Как она могла забыть? Девушка вскочила на ноги и гибким движением скользнув к дядюшке обняла его за шею. «Простите, дядя, я глупая и черствая». Старый лорд сердито насупился. «Вот еще». Но потом не выдержал и снова улыбнулся. «Ничего, я уже достаточно стар и слишком многое повидал, чтобы считать, что все должны каждую минуту помнить о смерти моей старушки». И он нарочито-сердито насупив брови, закончил гротескно-сварливым тоном. Особенно такие симпатичные вертихвостки, как ты. И они снова рассмеялись.